Это что? Ну зачем этот авокадо, Серёж? Сыр, колбаса, ещё колбаса снова сыр. Зачем ты натащил домой столько колбасы и сыра? Слушай, какой ты ужин себе представлял из авокадо, сыра и колбасы? Что это за блюдо такое? Средиземноморская кухня какая-нибудь? Капон какой-нибудь из Тартилы? Так ты бы ещё черепаху живую привалул, Наташка ныла из удела. Сегодня она явно не в духе. Экстремалы её замучили. Пока она на кухне швыряла продукты в холодильник, Симаг заперся в туалете. Он достал из кармана записку, которую нашёл в пакете между ломтями нарезанного хлеба. Только пакет был другой, и вместо балтийского там лежал ситный. Он сел на унитаз и ещё раз прочёл. Два, дробь, двадцать, дробь, шестьсот девяносто девять. Два, двадцать, шестьсот девяносто девять. Закурил сигарету. Взял из шкафчика банку из-под кофе, где с незапамятных времен лежали какие-то дюбеля и обгрызанный карандаш. Стараясь не шуметь, высыпал дюбеля на коврик, поджёг записку и бросил в банку. Тонкая папиросная бумага вспыхнула и сгорела буквально за секунду, оставив на внутренних стенках банки лёгкий рыжеватый налёт. Наверное, спицом такую используют, подумал Сима о соделетворении, чтобы сгорал быстро и жевался легко. Кончиком карандаша он размешал пепел и высыпал его в унитаз, положил дюбеля обратно, банку поставил на место. Из кухни доносился Наташкин голос, наверное, продолжал пилить его за авокадо. Сема с удовольствием затянулся и выпустил дым в дверное полотно перед собой. Дым разошёлся по дереву плотными белыми кругами, словно газовый шлейф от стартовавшей ракеты. Он почти не волновался. Немного возбуждён, да, радостное возбуждение. Встреча состоится во второй условной точке в 20:00 сегодня. Если другой день, не сегодня, то стояли бы дополнительные цифры. Его будет ждать автомобиль с гос номером 699. Всего условных точек было 9, 6 из них в Москве, остальные 3 за пределами МКАД. Вторая точка находилась на Кутузовском проспекте 24. Это парковка возле ресторана Баку. Ресторан. Это, кстати, идея, подумал Симага. Он встал, бросил окурок в унитаз, разбив серую плёнку пепла на воде, нажал кнопку слива. Под клокони и свист воды шифрованное послание, распыленное на атомы, уплыло в трубу канализации. Вот и все. Два, двадцать, шестьсот девяносто девять. «Опять курил в туалете», — набросился на него Наташка. «Ага», — весело признался Симага, сгробастал ее в охапку, приподнял и воткнулся носом в глубокий вырез халата. «Вонь стоит, как от махорки. Пусти, слышишь? Ты что, на Беломор перешел?» «Еще чего. Твой бойфренд, малышка, употребляет только продукцию мировых брендов. Все самое-самое-самое. И ты, между прочим, входишь в это число». Симага чуть разжал объятия, чтобы Наташка сползла вниз и погладила ее по оголившемуся бедру. Наташка пискнула. «Нет». После посещения Ашана с ним что-то явно произошло, в смысле либидо, в смысле что-то очень хорошее, грандиозное. В последнее время на этом фронте у него и так все как-то неплохо. Наташка пару раз даже просила выходной, мол, затрахал ты совсем. Это Наташка-то, с ее аппетитом. Ну а сегодня он готов был растерзать ее на мелкие клочки. И никаких выходных. «Слышь, покажешь мне сегодня попозже, ну, что-нибудь из этого твоего экстремального вождения?» Глухо промычал он, щекоча носом ее шею. При этом его рука оглаживала Наташкин зад, выписывая замысловатые экстремальные траектории. «Сереж, я сегодня и так уже нарулилась, устала, ну, ужин еще этот...» Она осторожно высвободилась из его объятий, одернула халат, поправила волосы. Вторую неделю она посещает занятия в клубе А.С., где курсантов учат навыкам вождения в экстремальных ситуациях – скользкая дорога, уход от лобового столкновения и прочее. Еще и дополнительные занятия берет. «Идея ее, не Семагина, сама хотела. Семги-то что?» Единственное, что всю эту экстремальщину она на собственном Ягуаре изучает. Пару раз бампером въехала в ограждение, но это тоже не беда. Машина-то застрахована по полной. Пусть учится, раз ей так нравится. А что ужин? Поужинаем в ресторане, сказал Семагов. В Баку хочешь приватную кабинку закажем, там есть. Он запнулся, наморщил лоб. Да, был такой соблазн соединить приятное с полезным, но видно, лучше не рисковать. Хотя. Не, Наташ, давай лучше в калинку, без всяких там кавказских дел, по-нашему, по-русски, а? Наташка подняла глаза в потолок, соображая чего-то. А тогда я надену тот костюм от Селин, серый с гранатовым. Не раз в нём не выходила, и брюлики нацеплю, что ты купил в Картье. Такой хомут только для Калинки годится. Буду в нём как ёлка новогодняя сверкать. Главное, трусы по сексуальне, напомнил Симага. Он посмотрел на часы и направился в прихожую. В общем, ты тут пока примеряйся, собирайся, всё такое. А я побыстрому сгоняю в одно место. Здрась, Наташка, сразу надолго бы. Приглашаешь девушку в ресторан, а сам куда отмываешься? Да там полчаса всего. туда и обратно. Сема gatoропливо обулся, проверил в кармане ключи от машины. Совсем забыл, понимаешь, механик ему обещал обновлённые карты для навигатора скачать. Третий день его тереблю, а сегодня у, у самого из головы вылетело. Ну ладно, всё, поехал. Он приблизился к Наташке, как бы незначай задрал подол её халата, подмигнул и резвым жеребцом выскочил за дверь. Это была новенькая Toyota Camry с логотипом Emir Motors аренда автомобилей. Помня инструкцию, Близнец приоткрыл переднюю пассажирскую дверцу, сказал негромко: "Павла Леонидовича ожидайте". За рулём сидел лысый, рыхловатый мужчина с бородой. В салоне витал дух свежей отрышки. и хорошего трубочного табака. Мы должны отвезти его супругу на Малый Златоустинский, ответил мужчина на порог и два повернув голову. Садитесь на заднее сиденье. Близнец Тимаго сел. Машина тронулась с места, выехала с парковки и покатило по проспекту в сторону кольцевой дороги. Зеркало заднего вида было затемнено, следить за лицом водителя Симага не мог. Водитель же без сомнений видел его прекрасно. Вот ещё штучки пиндосовские, подумал Симага. Добрый вечер. Зовите меня Слава. Всё в порядке, произнёс водитель, не меняя поворота головы. Нормально, сказал Симага. Он вдруг почувствовал себя неловко, стеснённо. Надо ли ему представляться или нет? Дурацкое прозвище «близнец». Чей близнец? Уж не на мигуна ли они намекают? Скорее всего, Типун им на язык забыли, чем он кончил. Нет уж, лучше курсантская кличка Сёмга. Продукт благородный и дорогой. А интересно, этого вводилы какая кличка? Может, Слава? Не будет же он фигурирует под настоящим именем. А те кто их чертей знает. Слава ему сразу не понравился, на страхового агента похож. Нет. На торговца автомобильной резиной, во, точно. Прошлой зимой он пробил колесо на своём Мерседесе над самым диском в неремонтабельной зоне, как сказали ему на шиномонтажке. А резина новенькая, Гудиерская. Ему этот комплект мужики на работе подарили на день рождения. Ну, жалко ведь, не выбрасывать же из одного колеса. Размер там, правда, какой-то хитрый оказался, страшно дефицитный. Во всей Москве он только в одном месте и нашел, да и то, когда совсем вспотел. И вот стоял там за прилавком такой вот красавец. Тоже красавец. рыхленький с виду и заломил он Сёмге за одно единственное колесо такую цену, что можно было целый комплект корейской резины взять. Сёмге и так к нему, и сяк, а он гад даже на десятку не подвинулся. Знал точно, что Сёмге это колесо по зарез нужно, знал, что купит. А он из-под кирпича выехал, сигналки свои включил. Вау-вау, прямо на меня прёт. Я показываю куда. Ну куда я уберусь-то? Впереди машины, сзади тоже пробка. Факал, факал. Пока передняя Волга не тронулась, минуты 3, наверное. Больной на всю голову, точно. Я уступил ему дорогу, ясно? Он проезжает и ещё что-то показывает мне, типа я неправильно себя повёл, как не стыдно, представляете? Слава говорил, слегка наклонив голову в сторону Сёмги. Голос у него приятный, низкий, бархатный, как у шансонье какого-нибудь, обволакивающий. Да, беспредел у нас с этими мигалками, согласился Сёмга. Беспредел, вы правы, согласился Слава. Профессионализма ноль, амбиций 10 из 10 возможных. 500 лошадей под капотом, корка на лобовом, цвета музыка на крыше. а сам не умеет с одного раза вывернуть машину на четырех метрах пространства. Кстати, в центре изучили ваше профессиональное досье, были очень довольны. Специалистов такого уровня в мире сейчас мало. На пальцах пересчитать можно. Слава вдруг громко прокашлялся мокрым, клокочущим кашлем заядлого курильщика. «Это не лесть, поверьте». Где-нибудь в другой стране вы были бы очень и очень обеспеченным человеком. Не миллиардером, конечно, хотя ладно, не буду, он коротко рассмеялся. Честно говоря, я рад, что могу помочь вам возместить хоть какую-то часть недополученных материальных благ. Сём го в ответ пробурчал что-то неразборчивое. Ну а что говорить? Спец он в самом деле первоклассный. Чего тут скромнягу из себя разыгрывать? Только почувствовать это по-настоящему ему до сих пор не давали. Берегли, так сказать, его профессиональную скромность. Учили, что он такой, как все. Он хренов винтик в большом организме. Таких винтиков на складе метизов, контейнер и маленькая кучка. А он не как все. Он принадлежит к касте профессионалов, специалистов высокой пробы, на которых эта несчастная страна только и держится. Мысли эти промелькнули в голове Сёмги за какую-то долю секунды, привычным набором образов. Всё это было думано, передумано десятки и сотни раз и всё без толку. Но ничего. Теперь всё будет иначе. А ведь Слава этот совсем не глупый мужик, подумал он. Серьёзный, приятный, располагающий, и на страхового агента он в самом деле нисколько не похож, и на того торговца по крышкам тоже. А то, что он на шею не вешается, в душу не лезет, дистанцию держит это даже правильно, уважаю. Может, предложить ему как-нибудь хлопнуть по рёмочке перцовой? Вряд ли согласится секретно работать как-никак. А жаль, поколякали бы за жизнь. Сём горослабился, легонько постучал ладонью по сиденью слева, попробовал на ощупь кожу, заглянул вниз, полюбовался на воздуховоды климатической системы. Как машина-то. Я на японцах никогда не ездил, не доводилось как-то. Хорошая машина, ответил слава. Сёмга подождал, полагая, что он опять разразится каким-нибудь монологом, но продолжение не последовало. «Я должен передать вам поручение от заинтересованной стороны», сказал Слава без всякого перехода. «Речь идет об изделии под индексом Х-29-1М. Вам оно должно быть известно». «Еще бы», сказал Сёмга. «Этим самым изделием». Индексом Х-29-1М обозначалась сверхзвуковая крылатая ракета большой дальности с термоядерной боевой частью, известная также под названием «Гвоздь». В английском языке нет устойчивого выражения «вогнать гвоздь в чей-то гроб», поэтому по классификации НАТО ракета называется «Драгон», одна из новейших ракетов. и наиболее секретных разработок Министерства обороны. Общие тактико-технические характеристики известны и ценности не представляет, продолжал Слава. Интересует следующее, перечисляю: максимально подробная техническая документация, результаты испытаний, включая рапорты комиссии, и самое главное информация о наличии у данного изделия средств преодоление противоракетной обороны. Если наличие системы СППО подтверждается, тогда понадобится вся возможная документация по ней. На данном этапе это все. Потянете? «Думаю, да», — сказал Симага. «Чтобы профессионал такого уровня да не потянул. Основным подрядчиком по проекту «Х-29-1М» числился в ней точмаж однако частью злов ракеты доводила НПО Циклон в котором работал Симага как заместитель генерального и руководитель отдела он входил в число работников имеющих доступ к техдокументации часть задачи таким образом можно считать решённой по результатам испытаний надо будет осторожно переговорить с Гуляевым он должен быть в теме И это тоже не проблема, а вот с системой СППО придётся попотеть. Без специалистов точмаша не обойтись. Искать выходы надо. Семага не сомневался, что выходы найдутся, через того же Гуляева хотя бы. В конце концов, все они люди, все человеки, причём человеки не чужды, так сказать, маленьким радостям бытия. Тучин второй зам на точмаше. «Сувальский или Усманов из КБ? Кто там еще?» «Пуркальский Вовка, главный технолог. Этого Семага знал лично». «Какие сроки?» — спросил он. «Три недели. Месяц», — сказал Слава. «Нормально?» «Пойдет». Слава запустил правую руку в перчаточный ящик и достал оттуда пухлый пергаментный конверт. Не оглядываясь, протянул его Семага. В суди по весу внутри находился ещё один ягуар. Здесь только часть вашего гонорара аванс, как бы. Спасибо, буркнул Близнец, заталкивая конверт в карман. Не за что. Какие-нибудь особые просьбы, пожелания? М-м, ничего, всё нормально. Тут Симагов вспомнил. Хотя да. Насчёт этих ячеек в Ашане. Я вот на прошлой неделе пришёл к сроку, а ячейку-то кто-то занял. Понервничался вот такой я. Неприятно. Может, какой-нибудь другой место придумать? Ну и способ тоже, чтобы не получилось такой накладки. Любые накладки исключены, отрезал Слава. Перед контактным выходом и во время него территория находится под нашим наблюдением. Мы тоже профессионалы, поверьте. Если что-то идёт не так, ваша главная задача не нервничать. Знайте, что нужная информация обязательно попадёт к вам тем или иным способом. Э, вас подбросят куда-нибудь. Я буду возвращаться через центр города. То возле Баку у меня там машина во дворах, сказал Симаг. Раз они профессионалы, подумал он, можно не беспокоиться. Наверное,